Глава шестая. Как вести себя с рассерженным страусом? Прибытие Маорамацве и Маамакуци в природный заповедник Мокулуде всегда сопровождалось лаем собак, смехом и рукопожатиями. Маорамацве здесь знали. Брат ее отца и ее старший дядя. Был в то же время дядей по второму браку контролера в здешних мастерских. И как если бы этого было недостаточно, дочка родственницы мистера Матикони работала на кухне ресторана. Так обстояли дела в Ботсване почти повсеместно. Узы кровного родства, не неважно, насколько отдаленного во времени и пространстве связывали людей, сплетая охватывающий всю страну покров любви и общности. И этот покров состоял из нити обязательств, которые значили, что человек не может пренебрегать правами других. Никто не должен страдать от голода. Никто не должен чувствовать себя посторонним. Никто не должен оставаться один на один со своей печалью. Но сегодня никто не дежурил у ворот, и женщины въехали в заповедник в тишине и припарковались около акации. Еще нескольким людям пришла в голову та же самая мысль, потому что всегда хочется остановиться в тени, и машины соревновались между собой, отыскивая тенистые участки. Крошечный белый фургончик, благодаря своим размерам, сумел втиснуться между двумя большими автомобилями. Еще осталось достаточно пространства, чтобы Ма Рамоцве могла вылезти из своей дверцы и, глубоко вдохнув, протиснуться между фургончиком и соседним автомобилем. Протискиваться было трудно, и она мысленно вернулась к теме своего недавнего разговора с Мамакути. Если сесть на диету, то она реже будет замечать, что проходы и дверные проемы слишком узки для женщины с традиционной фигурой. На какой-то момент она застряла, и мама Кутси была готова помочь ей, но тут последним рывком Марама Цве освободилась. «Людям надо больше думать о других, когда они ставят свои машины», — сказала Марама Цви. «В Ботсва хватает места для каждого автомобиля. Нет никакой нужды устраивать такую давку». Мама Кутси хотела что-то сказать, но промолчала. Марама Цве выбрала это место для парковки, владельцы двух других автомобилей поступали так же, вот и вышла давка. Но она не сказала этого, только улыбнулась, и улыбка могла означать все, что угодно. Взгляды Марама Цве были, как правило, очень взвешенными, и Мамаку Цве было нетрудно соглашаться с ней. Но она заметила, что как только дело касается крошечного белого фургончика... Ее всегда уравновешенная работодательница становится обидчивой. Наблюдая, как Марамацве протискивается между автомобилями, она вспомнила, как несколько недель назад спросила Марамацве, откуда на боку фургончика взялись две большие царапины и вмятина. Ее удивила решительность, с какой Марамацве отвергла очевидное. «С фургончиком не произошло ничего плохого», — сказала она, — «ничего плохого». «Но вот здесь большая царапина», — возразила Мамакутия, — «а здесь еще одна и вмятина. Смотрите, вот здесь. Я показываю пальцем. Смотрите!» Марамацеви бросила беглый взгляд на бок своего фургончика и покачала головой. «Ничего такого», — небрежно заметила она. «Просто ударилась». Мамакутия удивилась. «Ударились?» да. подтвердила Марамацве, ударилась, ничего особенного. Я парковала фургончика в городе, и там оказался столб. Его там не должно было быть. Кто-то поставил столб не в том месте, и он ударил по боку моего фургончика. Совсем не сильно. Вот и все. Мамакутси прикусила губу. Столбы не двигаются, двигаются фургончики. Но настороженный взгляд Ма Рамоцве явно давал ей понять, что не стоит продолжать обсуждение этого случая, и она не стала. Теперь в Мокулоде, как и тогда, Ма Макутси подумала, что лучше не говорить ничего о парковке, да и о фургончиках вообще. И Ма Макутси, и Ма Рамоцве молча зашагали в офис. Навстречу им вышла женщина, которая, казалось, узнала Ма Рамоцве. «Он дожидается вас, ма», — сказала женщина. «Ваш жених звонил и предупредил нас, что вы приедете». «Он теперь мой муж», — с улыбкой поправила ее Ма Рамоцве. «Ох», — воскликнула женщина, — «это очень хорошо». «Вы должны быть очень счастливы, ма. Он хороший человек, этот мистер Матикони». «Благодарю вас, ма. Он очень хороший человек», — согласилась Ма Рамоцве. «Хотелось бы мне найти такого человека», — вздохнула женщина. «У меня есть муж в лобаце, Он никогда не приезжает навестить меня, а когда я туда приезжаю, его никогда нет дома». Марама Цве хмыкнула с сочувствием и с неодобрением. Сочувствием к женщине в ее незавидном положении и с неодобрением того, что она считала слишком распространенным мужским поведением. В Ботсване множество хороших мужчин, но есть и такие, кто считает, что женщины должны только ублажать их и развлекать, когда понадобится. Эти мужчины не думают о том, что нужно самим женщинам. Уют, поддержка и небольшая помощь в той сотне дел, которые приходится выполнять женщинам, чтобы содержать дом в порядке. Кто готовит? Кто приводит в порядок двор, кто моет и кормит детей и укладывает их спать, кто пропалывает поля. Все это делают женщины, и хорошо бы, думала Марама Цве, если бы мужчины хотя бы иногда помогали им. Это особенно трудно для мужчин сейчас, когда столько детей осталось без родителей из-за жестокой болезни, свирепствующей в Африке. За этими детьми кто-то должен присматривать, и эта задача, как правило, ложится на плечи бабушек. Но во многих случаях это непосильно для бабушек просто потому, что на их попечении оказывается слишком много детей. Мораматсве была знакома с женщиной, которая присматривала за двенадцатью внуками, и все они были сиротами. И эта женщина 75 лет, то есть в возрасте, когда человеку позволено сидеть на солнышке и бесцельно смотреть в небо, готовила и стирала, и мыла, и еле сводила концы с концами, добывая пищу для всех этих голодных детишек. «А если бабушка умрет», — думала Марамацве, — «что тогда?» Женщина провела их к офису, к тому самому круглому зданию из камня и с тростниковой крышей, с низкими свесами. Из двери вышел человек, в его взгляде мелькнуло удивление, когда он увидел Мараматсве и Мамакутсе, затем он широко улыбнулся. "Домило Мараматсве сказал он, поднимая руку в приветствие. и Ма это Мамакутсе, нил подсказала Мараматсве. «Конечно», — сказал Нил, — «это женщина, которая держит кобр у себя под столом». Мама Кути рассмеялась. «Мне не хочется думать о кобрах, Ра», — сказала она. «Я очень рада, что вы тогда появились. Я не люблю змей». Эти ученики неправильно обошлись с коброй. Нил улыбнулся, вспоминая эту историю. «Не стоит кидать в змей гаечные ключи, это не помогает». Он жестом пригласил женщин следовать за ним на площадку перед верандой. В тени стояло несколько стульев, все уселись и стали смотреть поверх верхушек деревьев на отдаленные холмы. Где-то рядом в траве стрекотала цикада. Непрерывный резкий звук, призыв, обращенный к другой цикаде, предупреждение, протест против какой-то несправедливости в мире насекомых. Бездонное небо было чистым, огромная гулкая чаша синевы, пронизанный светом. В этом месте не могло случиться ничего плохого. «Как здесь красиво!» — сказала Марамацви. «Мне кажется, если бы я здесь работала, я бы ничего не делала, сидела бы и смотрела на холмы». «Мы всегда рады вас видеть. Приезжайте и смотрите на холмы в любое время, ма», — улыбнулся Нил. Он помолчал и добавил. «Вы здесь по делам?» — Мара Цве кивнула. «Да». Нил знаком попросил молодую женщину принести всем чай. «У кого-то из наших людей неприятности? Это так?» Он нахмурился. Минуту Маорама Цве была в замешательстве, потом поняла. «Нет, не по моим делам, по делам мистера Матикони, по гаражным делам», — ответила она. Ситуация прояснилась, и собеседники сидели в ожидании чая. Разговор касался разных тем. Мамакутси казалось, думала о чем-то своем, а Ма Рамоцве поймала себя на том, что высказывается на тему, в которой совершенно не разбиралась, о необходимости построить поблизости несколько домов. Потом темой разговора стали страусы. Это показалось Маорамоцве интереснее, хотя если подумать, что она знала о страусах, очень мало. «У нас здесь появилось несколько страусов», — сообщил Нил, указывая на холмик в небольшом отдалении. Маорамоцве проследила за его взглядом. Буш широко раскинулся вокруг, деревья акации, словно маленькие зонтики, густо усеивали землю. Высокая трава на опушке, где стояло здание офиса, слегка колыхалась на ветру. В этом не было ничего плохого. Или было? «Почему, — думала Морамоцве, — у меня такое ощущение? Не страх, но что-то похожее. Ужас!» Возможно, ужас, какой иногда внезапно испытываешь при дневном свете, как сейчас при ярком солнце в присутствии других людей. Мужчины, которые, насвистывая, выполняют какую-то работу вне офисного здания. Наклонившейся женщины с метлой, беседующей с кем-то через окно. «Со страусами такая беда», — сказал нил «Ведь они не очень умны. Вернее, они очень глупы, Маорамацве». «Значит, они вроде кур», — отозвалась Маорамацве. «Мне никогда не казалось, что куры очень умны». Нил засмеялся. «Это вы хорошо сформулировали, да? Большие куры!» Маорамацве вспомнила свою встречу с мистером Молифелло. который рассказывал ей, что видел, как страус ударил человека, и тот мгновенно умер. куры не так опасная», — сказала она. «Я не боюсь кур». Нил предостерегающе поднял палец. «Держитесь подальше от страусов, Марамацве. Но если вдруг окажетесь лицом к лицу с рассерженным страусом, знаете, что надо делать?» «Нет. Я вам расскажу». «Нужно надеть шляпу на палку и поднять высоко над головой. Страус решит, что вы намного выше его, и отступит. Это срабатывает всегда. Всегда!» Мама Котси широко раскрыла глаза. «А как быть, если шляпы нет? Можно ли надеть на палку и поднять что-нибудь еще? Одну из ее туфель, возможно? Одну из зеленых туфель с голубой подкладкой? Или страусы лишь расхохочутся над этим?» «Это необычайно важная информация», — подумала она. «Обязательно надо будет рассказать Пхути ради Пхути в следующий раз, когда они увидятся». Тут она дернула себя, ведь она забыла. У нее не было уверенности, будет ли это в другой раз. Нил взял чайник и налил чаю своим гостьям. «Знаете, Марамацве, есть одна вещь, о которой я хочу поговорить с вами», — сказал он. «Я не собирался упоминать об этом, но раз вы оказались здесь, возможно, вы как раз тот человек, который сумеет с этим справиться. Я знаю, что вы... Э, как вы называете себя? Детектив?» дара ответила Марамацви, — «я называю себя детективом, и другие люди называют меня также». Нил откашлялся. «Да». «Разумеется», — сказал он, — «ну, возможно, детектив-то нам и нужен». Маорама поднесла чашку губам. Она была права, что-то здесь не в порядке. Она уловила это, и следовало не сомневаться, поверить своей интуиции. Существуют способы сообщить человеку, что что-то случилось. Знаки, если ты готов увидеть их, звуки, если ты готов их услышать. Марамацве посмотрела на Нила поверх края чашки. Он был прямодушным человеком, и хотя не был Моцвана, родился и всю жизнь прожил в Африке. Такие люди могут быть белыми, но они знают, они понимают все так же хорошо, как и всякий другой. Если его что-то беспокоит, значит, для этого есть причина. Мне показалось... что что-то не в порядке, Ра, — тихо сказала она, — я могла бы сказать... я могла бы только сказать, что здесь что-то не в порядке. И, произнося эти слова, она снова почувствовала ужас. Женщина полуобернулась на стуле и посмотрела назад. Дверь в здание была открыта, виднелась кухня. В дверном проеме стояла женщина, — Просто стояла, ничего не делая. Маорамоцве не смогла как следует разглядеть ее лица. Женщина шагнула назад, в тень. Нил поставил свою чашку на стол и легонько потер ее край, словно для того, чтобы извлечь звук. Маорамоцве заметила, что один палец у него поцарапан. Небольшая полоска засохшей крови на коже — задубевшей, потрескавшейся кожи человека, которому приходится работать с камнем и с механизмами и с ветками колючих деревьев. Она ждала, пока он заговорит. «Вообще-то хорошее место», начал он. «Вам оно знакомо, правда?» Марама Цвиано было знакомо. Она знала, что, когда заповедник был создан, Сбылась мечта Йенна Кирби, друга Сера Цекхамы и его семьи. Жители Габарони, который находился неподалеку, могли приезжать сюда и любоваться животными, вольно живущими на природе. Это было идиллическое место, и оно привлекало людей, которые любили буш и хотели сохранить его для потомков. Здесь люди никогда не спорили и не ссорились. Заповедник был не тем местом, где хотелось бы работать хитрецам или злыдням. И даже здесь было что-то не так. Что же это? Что это? Марама Цве закрыла глаза, но тут же снова открыла их. Это был страх. Безусловно, страх. «Я помню это место благополучным», — сказала она, — «даже счастливым». У меня здесь родственница, вы знаете. и всегда нравилось здесь работать. «Да, но сейчас здесь всё по-другому», — вздохнул Нил. «Происходит что-то странное, и, кажется, я не в состоянии выяснить, в чём дело. Я спрашивала людей, и они просто молчали и отводили глаза. Вы знаете, как ведут себя люди, когда не хотят говорить. Они отводят глаза». Мара Мацве знала это. Люди не всегда говорят о том, что их беспокоит. Иногда потому, что считают неучтивым отягощать других своими заботами. Иногда потому, что не знают, как рассказать о том, что происходит. Существует множество причин, но страх — это всегда возможное объяснение. Ты не хочешь говорить о том, что, как ты думаешь, может случиться. Если скажешь, то случится как раз то, чего ты боялся. — Скажите мне, ра, — спросила Марамацве, — как вы поняли, что что-то происходит? Вы можете сказать? Нил поднял сухой лист, опустившийся на стол, и медленно стал растирать его между пальцами. — Как я понял? — Ну, я приведу вам пример. В прошлую субботу мне захотелось объехать заповедник ночью. Я так делаю время от времени. У нас бывают неприятности с браконьерами. Я люблю ездить в неопределенное время, не включая фар, чтобы любой человек с недобрыми намерениями знал, что мы можем появиться из-за угла в любое время дня и ночи. Обычно я беру с собой двух-трех человек. Как правило, бывает несложно найти нескольких человек для такой поездки. Сотрудники делают это по очереди, договариваясь между собой. А в прошлую субботу ситуация оказалась совсем другой. Никто не вызвался ехать со мной, а когда я подошел к домам, чтобы узнать, что происходит, все двери были крепко заперты. Мара Мацве подняла бровь. «Они испугались?» «Это единственное объяснение». «Испугались браконьеров?» Нил пожал плечами. «Трудно сказать». Мне показалось, что на это не похоже. Здешние браконьеры скорее убегут на милю, чем нападут на кого-нибудь из нас. Боюсь, что сейчас не очень грозные браконьеры. «И что?» — настаивала Марамацве. «Было что-нибудь еще?» Нил на минуту задумался. «Были еще странные вещи». одна из женщин работающих на кухне как то выбежала оттуда со страшным криком с ней случилась истерика она сказала что видела что то в кладовке и поощрила мужчину мааммацве я позвал другую женщину чтобы успокоить ее сказал нил а сам пошел и осмотрел кладовку разумеется там ничего не было Но когда я предложил женщинам пойти со мной, чтобы удостовериться, что в кладовке ничего нет, они обе отказались, обе. Женщине, которую я послал успокоить подругу, тоже стало плохо. Марама внимательно слушала рассказ Нила. Она начала понимать, что происходит. Хотя теперь это встречалось относительно редко, но все же встречалось. «Колдовство». Кто-то занимался колдовством, и в таком случае здравый смысл и все рациональные объяснения куда-то исчезают. Люди тут же оказываются во власти суеверия и испытывают животный ужас перед неизведанным. Сейчас к колдовству прибегают гораздо реже, но оно никуда не делось. Марама Цве взглянула на часы. «Мистеру Матиконе нужна эта полуось, и у нее и мама Кути нет времени рассиживаться, как бы им того не хотелось». «Я скоро вернусь», — сказала Марама — «и когда я приеду снова, то разберусь с вашими неприятностями. А пока нам нужно забрать эту полуось для мистера Матиконе. Это нам нужно сделать в первую очередь, другое может подождать». Марэ Мацве вернулась к своему белому фургончику и поехала к мастерской, в то время как Нил и мамакуси отправились туда же по дороге. На то, чтобы найти полуось среди других смазанных запчастей, ушло всего несколько минут. Затем ее погрузили в заднюю часть фургончика, где уложили на нескольких растеленных газетах. Маорамацве обратила внимание, что двое мужчин, взявших полуось и уложивших ее в фургончики, не сказали ни слова, кроме невнятного приветствия, молча выполнили свою работу и растворились в мастерской. — Вы не забудете приехать в ближайшее время? — спросил Нил, когда марамацве собиралась пуститься в обратный путь. — Не забуду, — ответила марамацве не беспокойтесь. Я приеду и поговорю с некоторыми людьми. Если они станут разговаривать, мрачно сказал Нил. Такое ощущение, что кто-то заклеил и мурты скотчем. Наверное, кто-то заклеил, тихо произнесла Мара вце. Только мы не можем разглядеть скотча. Она поехала назад по дороге из Мокулоде на шоссе до Габороне. Мама Кутси молчала, сидя рядом с ней, глядя в боковое окошко. Мара Мацве взглянула на свою спутницу и собиралась что-то сказать, но удержалась. Ей показалось, что она окружена молчанием. Эти молчаливые люди из мастерской, молчаливая женщина рядом с ней, молчаливое небо. Она снова посмотрела на Мама Кутси. Ей захотелось сказать «Знаете, ма, Я могла бы с таким же успехом поехать одна, веселья от вас было немного. Но она промолчала. Если бы она сказала что-нибудь подобное, — подумала она, — мама Мамакутси расплакалась бы. Ей захотелось положить руку на локоть Мамакутси, чтобы утешить ее, но она не могла. Женщины подъезжали к повороту на шоссе, если бы она убрала руку с руля, они могли бы очутиться в канаве, и ничего хорошего не было бы, подумала Марамацве.